Игорь злился. «Мне надоело, надоело, понимаешь?» «Не понимаю. У тебя в голове только одна мысль осталась. Ребенок. А больше ты ни о чем не думаешь. Даже я для тебя стал, не знаю кем, донором спермы». «Да что ты такое говоришь? А я говорю, что у меня пропадает всякое желание. Я не хочу тебя, понимаешь? Ты стала зацикленная. Но что ты вдруг решила детей рожать, как будто нельзя так жить?»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 — Я звонила Игорю, мобильный отключен. — Да я в курсе. Объявится, скажи ему. — Иван, подожди, как это неделю назад? А почему только сейчас узнали? А хоронил кто? — Позвонила ее подруга, она и хранила Там еще какие-то знакомые были. Да вроде все нормально, на Хованском. — А почему вы ничего не знали? — Ну, тетка-то в своем репертуаре. Мы же ей редко звонили, по праздникам там...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 Выпили — закусили, выпили — закусили. «Как будто пусто стало», — сказал Игорь. «Ее не хватает». «Да».